Мало-помалу я начинал понимать, что же на самом деле скрываться за красивым официальным названием объекта «Золотой ручей». Почему территория в пять с небольшим гектаром, со всех сторон окруженная распростершимся до самой линии горизонта вековым лесом и соединенная с внешним миром только узкой грунтовой дорогой и спутниковой телефонной связью, так тщательно охраняется, И к чему все эти саркофаги, электронные турникеты с пластиковыми карточками, дезинфекция всяк туда входящего? И почему для обеспечения охраны объекта, по существовании которого, как я предполагал, даже в спецслужбах знали всего несколько избранных сотрудников? Необходимы 20 человек отборных, профессиональных бультерьеров, каждый из которых стоит 10 морских пехотинцев. или целого взвода ОМОНа. Шесть лет назад, когда «Золотой ручей» представлял собой всего лишь законсервированный на случай военных действий командный пункт верховного главнокомандующего, в подчинении предыдущего начальника охраны находилось не более десяти человек обычных солдат войск КГБ, которых ни при каких обстоятельствах нельзя сравнивать с моими нынешними. Я почувствовал, как голова моя начинает медленно трещать по швам. Обилие поступившей информации и ее постоянно прокручивание в извилинах порядком перегрузило нервы. Будем менять код. Как только жареным запахнет, он застрелится. С Минфином нужно поработать. Пусть врач настоит на двухдневном отдыхе. Нет при себе оружия, ничего, что-нибудь придуман. И, и это всего-то один единственный обрывок разговора? Настало время пересмотреть свое мнение о тихом затерянном местечке с живописной природой и красивым русским названием. С того дня я стал более внимательно присматриваться ко всему, что касалось центра, к грязи на покрышках бронированного микроавтобуса выражению лиц, работающих там людей, к частоте визитов генерала, их продолжительности и связи с каким-то конкретным событием. В своем необузданном стремлении узнать настоящую правду я нередко действовал на грани фола, так как не имел необходимого доступа к тщательно скрываемой тайне. Но, в конце концов, мне все-таки удалось соединить Отдельные, ничего не обозначающие обрывки информации в четкую и ясную картину. Через несколько месяцев я уже знал, под моей охраной находился едва ли не самый секретный объект Комитета государственной безопасности — лаборатория разработки психотропного оружия. Когда неожиданный звонок из Москвы растормошил годами устоявшийся Размеренный ритм, расположенного вдали от цивилизации секретного объекта, Золотой ручей представлял собой почти неприступную крепость с трехметровым металлическим забором, постоянно находящимся под напряжением в полторы тысячи вольт, четырьмя восьмиметровыми наблюдательными вышками с пуленепробиваемыми стеклами и круглосутки несущими охрану, Бойцами отдельного спецподразделения «Тайфун», по сравнению с которыми ребята из «Альфы» казались просто лопоухими щенками. И трудно было поверить, что однажды настанет день, когда какой-то безумец рискнет предпринять хорошо подготовленную и поражающую своей дерзостью попытку вооруженного захвата территории Золотого ручья. Покинув кабинет сразу же после звонка генерала, я спустился на первый этаж, в надежде найти в закромах столовой стакан холодного апельсинового сока и пачку сигарет. Но, проходя мимо Настяш открытой двери узла связи, я с удивлением обратил внимание на показавшееся странным поведение дежурного. Он отчаянно дергал клавишу отбоя и на телефонном аппарате прямой связи с ГУ КГБ, то и дело прикладывал трубку к уху и что-то тихо бормотал себе под нос. Впервые на его памяти линия не работала. Вместо длинного непрерывного гудка была лишь абсолютно, без единого постороннего звука, мертвая тишина. Я остановился в дверях и молча наблюдал за его действиями. Я не верил своим глазам. Дежурный тем временем оставил в покой вертушку, быстро взял с базой телефонной спутниковой связи и начал лихорадочно давить на все кнопки подряд. Но результат был точно таким же, что и раньше. Вместо длинного непрерывного гудка сквозь наушник пробивался только отвратительный режущий слух треск заглушающих помех. Случайности здесь быть просто не могло, потому что не могло быть никогда. Это означало лишь прискорбный факт, что кабель прямой связи с Москвой кем-то только что перерезан. А в непосредственной близости от «Золотого ручья» работала одна из новейших передвижных установок системы «Капкан». Это было ЧП. Всего несколько секунд понадобилось сержанту, чтобы оценить внезапно возникшую непредвиденную ситуацию. Затем его крепкая рука легла на трубку внутренней связи. Сержант звонил в мой кабинет. В этом уже не было необходимости, так как я моментально оказался рядом с дежурным. Еще раз смолча проверил все линии. Вспоминая о том, что всего две минуты назад разговаривал с генераром из главного управления и спустя 15 секунд окончательно убедился в полном отсутствии внешней связи. Как аналоговой и служебной, передающейся по проводам, так и спутниковой, намертво блокированный сильным генератором помех, который не мог находиться дальше, чем в полутора километрах от Золотого ручья. Предсказание Герасимова начинало сбываться гораздо быстрее, чем я мог себе представить, если вообще верил, что оно сбудется. Включая общий сбор, быстро приказал я сержанту, и он, словно ребенок, уставился на меня непонимающими глазами. Парень не сомневался, что я объявлю общую тревогу. Пришлось объяснять, почему я этого не сделал. При объявлении общей тревоги начинают громко вытеревуны не только во всех помещениях объекта, но и снаружи. Совсем не обязательно раньше времени сообщать о том, что мы уже в курсе. Будем считать, что телефонами мы еще не пользовались. Через полторы минуты все бойцы спецподразделения «Тайфун» уже находились в долинном коридоре на первом этаже корпуса охраны. возле оружейной комнаты с арсеналом и помещении дежурному по связи. Тремя предложениями я ввел своих тренированных доберманов в курс дела и заметил, как на лицах бойцов словно застыл расплавленный воск. Из обычных веселых парней, еще мгновение назад спокойно играющих в шахматы или смотрящих телевизор в комнате отдыха, Который, кстати, тоже перестал показывать одновременно с началом работы генераторов капкана. Но они прямо на глазах превращались в тех самых профессионалов, о которых мало говорят и еще меньше пишут в книжках. Их жизнь на 99% проходит вдали от устоявшихся в обществе правил и понятий. Среда их обитания — зона зеро. в которую посторонним вход запрещен. Я достал из кармана сигарету, позаимствованную у дежурного, сжал ее губами и раскурил, несколько раз выпустив через ноздри клубы из густого синеватого дыма. Я впервые за пять лет демонстративно нарушал инструкцию. На черт побери, какое же все это дерьмо! «Я не знаю, кто это», — бесстрастно констатировал я, прохаживаясь взад-вперед перед строем. «Все вы в курсе проклятой возни, происходящей сейчас в стране. Мне глубоко наплевать на нее, но охренеть до такой степени, чтобы отключить связь и поставить заглушку...» Сжимающие сигареты пальцы едва заметно дрожали. Мне всегда было противно, когда бойцов спецподразделений представляли как безмозглых и бесстрашных зомби, отмороженных настолько, чтобы вообще не реагировать ни на что, кроме команды «Убивай». Все это полный бред. И страх на лицах многих из стоящих сейчас передо мной высоких крепких ребят в черной форме еще раз доказывало истину. Не боится тот, кто не живет. Мы все пока еще жили. Возможно, этим и ограничиться, — продолжил я, беспокойно поглядывая на пристегнутую к поясу рацию. Но мне кажется, что все-таки нет. Я сделал глубокую затяжку, на секунду задержал в легких едкий сигаретный дым, а потом с силой выдохнул его в сторону строя. — Сейчас всем получить оружие и рассредоточиться по периметру, согласно режиму номер один. — Саблин? — Да, товарищ командир. Отозвался Светловолосый Старлей, мой единственный настоящий друг, вместе с которым несколько лет назад мы поливали свинцом, засевших в горном усиле воинов Ислама. Саша был моим заместителем. В верхнем ящике моего письменного стола уже двое суток лежал подписанный министром приказ о присвоении ему звания капитан. 2 сентября у Саблина намечался день рождения, и я решил специально поберечь эту долгожданную новость еще несколько дней. «Возьми двух человек». пару ручных гранатометов и отправляйся на крышу гаража. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Саблин секунду подумал, а потом медленно опустил веки в знак согласия. «Если, как и предупреждал генерал Герасимов, все-таки будет предпринята попытка захвата Золотого ручья, то пусть теоретически сделать это возможно только двумя способами. Первый — Вертолетный десант, что практически не имело шансов на успех, так как мы расстреляли бы всех захватчиков еще до соприкосновения подошв их ботинок с территории объекта. Второй это мощным тараном или направленным взрывом проломать ограждение в любом месте периметра, а уже затем под прикрытием техники проникнуть внутрь территории. Самым подходящим для этого местом были раздвижные ворота с Золотого ручья. Единственная гибкая секция во всем опоясывающем площадь в 5 гектаров в бетонно-металлическом заграждении.